Но первое обозрение материалов, имевшихся в Комитете для общего за 1831 год свода, тотчас обнаружило, что их очень мало или совсем почти нет. Отчеты были получены лишь от почтового департамента, Министерства просвещения, государственного контроля и Главного управления путей сообщения. Недоставало следственно всего важнейшего – Отчетов обоих военных управлений, министерств иностранных и внутренних дел, финансов, юстиции, императорского двора, синодального, жандармской части и множество разных установлений под особыми начальствами состоящих. Я немедленно представил об этой скудости материалов, не дозволявшей помышлять даже о первом приступе к работе, и государь. Доказательство, сколько это дело привлекало его внимание, в поднесенном мною реестре сделал собственноручно все нужные разрешительные отметки. Таким образом, Министерство иностранных дел было им совсем исключено. Против Министерства финансов отмечено, чтобы объясниться с министром. Против жандармской части, кроме секретной, установлением особых ведомств прибавлено учреждение императриц Марии и Александры. Сверх того, разослано было ко всем начальствам циркулярное повеление. Первое. Чтобы для составления предположенного свода они не замедлили поднести Его Величеству свои отчеты. И второе. Что для успешнейшего совершения сей работы мне предоставляется требовать отовсюду все нужные дополнительные сведения. Сим положено было решительное начало, если еще не самой работе, то по крайней мере собранию материалов. Но и это первое действие должно было встретить огромные, казавшиеся почти неодолимыми, затруднения и препятствия. Некоторые министерства, например, оба военные и юстиции, и разные отдельные начальства до тех пор не представляли никогда никаких отчетов, кроме денежных, в контроль, другие ограничивали всю свою отчетность одними перечневыми ведомостями о нерешенных делах. Составление настоящего систематического отчета о действиях представлялось следственно для тех и других трудом совершенно новым, которому не было ни руководства, ни готовых материалов, ни людей. Все это крайне замедляло присылку в комитет частных отчетов. И некоторые были получены уже в позднюю осень, частью даже в ноябре. Сверх того, сам я, по крайне расстроенному здоровью, принужден был провести летнее время на водах в Ревеле. Оттого моя личная работа могла начаться не прежде августа. И за всем тем, этот, смею сказать, исполинский труд, Совершён был в 4 месяца, ибо 5 декабря он лежал уже готовый в государевом кабинете. Единственным, но весьма полезным мне помощником был некто Тубель. В то время начальник отделения канцелярии комитета министров, а впоследствии правивший должность секретаря в департаменте законов. Человек очень умный, просвещенный и трудолюбивый. Большая часть предварительной работы была подготовляема им по моему плану и без его трудов, не ослабевавших при встрече со всевозможными препятствиями, я едва ли успел сделать то, чего мы вместе достигли. При том разнообразии, какое являлось в министерских отчетах касательно большей или меньшей подробности содержащихся в них сведений, и самого воззрения на предметы, прежде всего надобно было заняться пополнением материалов. Дополнительные сведения сего рода, во многом, впрочем, не удовлетворявшие требованиям и ожиданиям, получались из министерств в продолжении самой работы, частью уже собраны были мною непосредственно в подлежащих департаментах. Этот мелочный труд был крайне обременителен. Незнание и недостаток доброй воли в тех чиновниках, от которых требовались данные, заставляли меня рыться лично в подлинных делах. Множество любопытного отыскано было также в архивах Государственного Совета, самого Комитета Министров, разных комитетов временных, архивов старых и новых. Всё мне было открыто, и я всем пользовался с жадностью, не один раз проходя по алфавитам и все 50 томов полного собрания законов, чтобы обнять последовательную цепь изменений нашего законодательства и отыскать связь прошедшего с настоящим. Между тем и текущие дела комитета должны были идти своим порядком. Разумеется, что в эти 4 месяца я не жил уже ни для семейства, ни для себя. Работа брала у меня ежедневно по 15, 16 и более часов».